Глава 86. Поздно вечером, сидя на диване в объятиях льва и слушая тихое довольное мурчание рыжика, которого я поглаживаю, а Лев почувствует за ушком, чувствую полное умиротворение и спокойствие. С интересом прислушиваясь к тому, что говорит мой жених, Лев отключает вызов. Ну что, тетя твоя пошла на мировую, согласно на передачу квартиры в твоей собственности, еще и оплатят новый ремонт там. Это в качестве компенсации за деньги твоей мамы. Инна, говорят, сейчас лющие как сто чертей. Чуть пара мне исходит, но перед адвокатами поют песню про свою бедность. Телефон льва завибрировал. Лев при мне открывает сообщение от неизвестного номера, и на несколько мгновений я забываю, как дышать. Сообщение только фото. Множество фотографий из университета, где меня вовсю целует Кирилл. Лев пролистал все фото и. «Усмехнулся. Ни одного свежего фото. На твоем месте, Алёна, я бы серьезно присмотрелся к своему окружению в университете. А есть там крыска». «А ты уже видела эти фотографии?» «Ну, конечно. Они активно гуляли по вашим студенческим чатам и сайтам. Сколько обсуждений было, предположений, зависти, интриг. Такая буря в стакане, а ты, кажется, все пропустила». «Погоди». Но если ты все знал, почему был тогда так спокоен? Или тебе тогда было все равно? И зачем тебе студенческие форумы? Я ни капли не был спокоен. Более того, я был в бешенстве. Но тебе мне нечего было предъявить. Это я в нашей паре старый развратник и извращенец, домогающийся молодого невинного тела скромной прелестницы. Я понимал, что помимо меня тоже будут охотники, так что я и не думал тебе какие-то претензии высказывать». Но все стало отслеживать, благо, ты у меня серьезная, хорошая девочка. Правда, я видел, что с Кириллом ситуация куда серьезнее, ведь он тебе нравился, и это у вас было обоюдно. На тот момент он стал моим врагом и соперником. Согласился с его желанием работать, поскольку врагов надо держать к себе поближе, чтобы были под контролем. Но и была маленькая, но все-таки надежда, что при более близком знакомстве ты к нему хоть немного охладеешь а привычка быть в курсе всего и вся у меня рабочая, без этого никак. Я занялся этим вопросом сразу, как понял, что там спокойно На этих фотографиях момент, когда Боря поцеловал меня насильно, не спрашивая. И я еще учусь там. Что, если еще кто-то специально так сделает и тебе предъявит? Алёнушка, во-первых, в таких ситуациях нужно сразу все рассказывать мне. Но даже если не получится почему-то, я уже не в том возрасте, чтобы действовать горяча. Разберемся. Насчет того, кто прислал эти фотографии, да и вообще по поводу всех недоброжелателей. Предлагаю завтра разыграть небольшой спектакль. На работе и в учебе будешь выглядеть очень расстроенной. Если хочешь, можем тебе синяк под глазом нарисовать». Далее Лев подробно расписал мне свою идею, и она мне понравилась. С утра на работе изображала мировую печаль. Обедать пошла одна, и в кафе громко печально вздыхала над тарелкой с едой. Ко мне потянулись знакомые и не очень коллеги-утешители. Многие знают, что я новоиспечённая невеста акционера компании, а значит, среди ключевых фигур для сплетен. Подсаживались, расспрашивали. Что такое случилось? А я таинственно отмалчивалась и изучала по совету Льва лица людей и их взгляды. Поразилась тому, насколько фальшиво сочувствие, насколько сильное и жадное желание в них сидит узнать горячую новость о каком-то плохом событии в моей жизни. Но ясно было и то, что все действительно озадачены и не знают точных причин моей печали. На учебе все повторилось. Синяк под глазом, конечно, не рисовала, но грустно опустила уголки губ и надела большие темные солнцезащитные очки. Такие очки сильнее привлекут внимание, чем синяк. Все же в помещении темные очки носить более чем подозрительно. Специально приехала пораньше и прошлась по разным корпусам и этажам, чтобы встретить больше знакомых. На меня некоторые смотрят с любопытством, но не более, большинство вообще игнорируют, и это нормально. Наткнулась, наконец, на волейболистов. Скорбно и медленно прохожу мимо. Глаза Бори и Кирилла широко распахнулись. Меня нагнал Нестеров, положил руку на плечо и повернул к себе. Алена, что случилось? Почему то в очках?» Кирилл самым наглым образом тянет руки к моему лицу, берется за очки. «Эй-эй!» — цепилась Душки. «Тебе кто разрешал трогать? Не снимай». Зачем ты надела очки? Все хорошо. Гуляла всю ночь, не выспала. Синяки под глазами, глаза красные. Синяки можно замазать. Красные глаза не привлекают столько внимания вопросов, сколько очки. Почему ты такая грустная? Покажи глаза. Нет. Я тогда сейчас поеду к дяде и спрошу у него, в чем дело. Вот настырный. Быстро приспускаю очки и тут же возвращаю их обратно на нос. кирилл в явном недоумении. У тебя все хорошо с глазами. Зачем тогда очки? социальный эксперимент. Все, пока. Резко огибаю Кирилла и иду к своей аудитории. Нет, это не Кирилл. Он был так сильно озадачен и обеспокоен. Не было в нем ни предвкушения, ничего-то плохого. Ничего он не знает. Может, все-таки Боря? Он на меня так взглянул вчера, у него есть мотив. Дорогу мне заступила Лена. Привет, Лен. Находясь в своих мыслях, обхожу подругу. Пока не до болтовни, но Лена вновь заступает мне дорогу. Ой, Алеона! «А что ты сегодня в очках?» Вопрос Лены пропитан фальшию и злорадством. Я затормозила и пригляделась к Лене внимательнее. «Да вот, женихом своим поссорилась. Вчера такой ужас был. Кажется, мы расстаёмся». «Я не смогу с ним быть». Он поднял на меня руку. «Ох, какой ужас! Я тебе так сочувствую!» Без особого сочувствия возбуждённая даже радостно произнесла Лена. Ее не интересует, из-за чего произошел конфликт. «Больно было?» «По лицу ударил?» «Что ты теперь делать будешь? Куда пойдешь?» «Даже не знаю. Не идти некуда. Я не говорила, но у меня с жильем большие проблемы. Я женихом на этой почве и познакомилась». «Ой, бедная!» Лена залучила счастьем. «Как же я раньше не замечала, какая она?» «Я не могу тебя к себе позвать. Саму из дома скоро выгонит, потому что тесно». «Если нужно, можешь поехать ко мне». Обернулась, узрев позади себя Боря. На его лице написана мрачная решимость». поворачиваясь вновь к Лене, а у нее улыбка немного потекла, превращая лицо в гримасу зависти и злости. Я напугалась, вновь возвращая внимание Борису. «О, спасибо, Боря, мне очень приятно, но я как-нибудь сама решу этот вопрос». «Тебя били? Нужно обратиться в полицию снять побои. Пусть его засудят. За что он? Ничего не бойся. Не хочешь ко мне, я оплачу тебе номер в отеле или где сама захочешь». Я сейчас еще с Кристиной поговорю. Думаю, она не откажет перейти в себя на время. Она бывает вредно и заносчивая, но ты не думай, все равно она хорошая. У меня потеплело на душе. Но теперь я чувствую себя неловко за весь этот фарс. Для себя я уже все выяснила. Получился неплохой жизненный опыт. Лев просила относиться к этому именно так. Позже объяснилась Боря, затем и с Леной. Спросила все прямо. Лена не стала долго отпираться, призналась, что фото отправила она. Как истинный журналист, на которого учится, она выяснила, где я работаю, и контакты льва. Зачем она это сделала? Банальная зависть. Для Лены оказалось тяжело принять то, что за мной бегают две звезды универа. Я еще при этом врачу нос, а потом еще и оказываю счастливые невесты крутого красивого дядечки, в которого влюбчивая впечатлительная Лена, разузнав о нем больше, да втюрилась. Для себя узнала да и прочувствовала, насколько же могут быть разрушительны зависть и ревность. Поколение меняются, но что-то все равно остается вечным. Дала себе обещание стараться никогда не поддаваться плохим эмоциям, ничего не бояться, искренне любить и верить.